Глава 20. Первая помощь. В гостинице я быстро переоделся, отдал грязный камуфляж в стирку и быстро принял душ. Основное оружие оставил в номере, прихватив с собой только ПП. Человек, который помог отбиться от быков, уже сидел в кабаке с двумя большими кружками пива и ждал меня. "И зачем? Я же говорил, что угощаю", возмутился я, увидев два пива. "Успеешь ещё", отмахнулся тот. "Садись, давай, успокаивайся. Ну, за хороших людей". Уселся я напротив и поднял свою кружку. "Что там у тебя приключилось?" сделав сразу несколько больших глотков, спросил тот. "Пёс", усмехнулся я и протянул руку, поняв, что мы до сих пор ещё даже не знакомы. "Дикий", улыбнулся тот и пожал протянутую руку. Как позывной и часто используют Дик, так что считай, Тёски. Да, что-то везёт мне в последнее время на тёзок, засмеялся я. Встречал тут одного, Полканом звался. Ну, это не суть. Да здесь много похожих погонял, отмахнулся Дикий. Можно даже идентичного встретить. Ну, так что у тебя там случилось? Да всё просто, пожал я плечами. По сути, сам виноват, повёлся как ребёнок, согласился на условия без уточнений. Нашёл я нычку одну. Пока сюда шёл и хотел информацию торговцу продать. В итоге договорились идти вместе и поделить в равных долях, а этот урод припер еще двоих с собой, и вот в итоге мне отдали лишь 25%. «Ну и из чего ты взял, что он тебя где-то кинул?» – пожал плечами тот. «Да потому, что этим он наверняка всего по сотне дал за услуги», – ответил я. «Ну, само собой, что мне они об этом не скажут. А я пообещал этому козлу, что славу о нем по мешку пущу. Это серьезная угроза», – покачал головой Дикий. За такие слова здесь могут и пулю в спину выпустить. А так поступать хорошо? Возмутился я и начал снова заводиться. Это я нашёл нычку, я разработал план атаки. А мне всего четверть? Хорошая цифра вышла, поинтересовался он. Три куска моя доля составила. Тихо ответил я, даже немного вперёд подался, чтобы не орать на весь кабак. И ты ещё недоволен? приподнял бровь Дикий. Я бы на твоём месте прыгал от счастья. Так-то, конечно, хорошо, но моя доля составляет 6.000, вздохнул я. Ну, теперь-то уже поздно кулаками махать. Кулаками махать никогда не поздно, усмехнулся тот. Но и не советую. С другой стороны, теперь ты стал умнее. Это, конечно, плюс, согласился я. А ты чем занимаешься? Да по-разному, пожал тот плечами. А охочусь, иногда тоже на нычки везёт. Но самое большое, что удавалось поднять это полторы штуки. «Ну, тоже неплохо», — кивнул я. «Я тут такую ерунду видел. Короче, когда нычку нашел, наблюдал за тварями. И прикинь, это они ее заложили». «Ну, Америку ты не открыл», — усмехнулся Дикий. «То же еще их тут делает?» «Да как-то я никогда о таком не слышал. Все говорят, что понятия не имеют, откуда все это», — продолжил я. «А тут такое. Я когда увидел, обалдел просто». «По факту так и есть», — ответил тот. Никто не знает, где они всё это берут и для чего складывают. Но ходят слухи, если ледышку не трогать трое суток, то она исчезает. Стало быть, уносят после куда-то. Странно всё это, немного помолчав, сказал я и сделал глоток пива. Здесь вообще всё странно, согласился со мной Дикий и допил свою кружку. Я поднялся с места и сходил к раздаче, чтобы взять ещё две. Мне понравился Дикий, обычный такой парень без лишних понтов. «Попробовать его, что ли, уговорить, чтобы компанию мне составил?» В голове уже шумело, нервы успокоились, и идея показалась мне вполне здравой. «А ты живешь где?» — поинтересовался я, водрузив на стол еще две кружки. «Нигде», — пожал тот плечами. «Так, кочую от форта к форту». «Вот и я так же». Моя голова сама кивнула в ответ. «Может, со мной пойдешь?» «Ха-ха-ха!» — -ха! захохотал тот. Вот, как чувствовал, что ты это предложишь. Нет, пожалуй, я откажусь. Ну, как знаешь, немного расстроился я. А с другой стороны, почему он обязан был сразу принять моё предложение? И вообще, с какой стати он станет мне помогать решать мои проблемы? Вот, давай только без обид, тут же добавил он. Я не люблю всякие цели, гонки и всё такое. Мне нравится бродить здесь и всё. Я не ищу ответов и не стремлюсь понять этот мир. «Знаешь, кем я был там?» «Откуда же мне это знать?» Ответил я вопросом на вопрос. «Бомжом», — выпалил тот. «Да, тебе не послышалось. Самым настоящим. Без семьи, родины и флага. Спал на улице или в колодце. Побирался у метро, чтобы вечером пожрать и напиться. А сюда как попал?» Вспомнил я теорию гриба и решил уточнить на всякий. «От ментов убегал», — охотно начал рассказ дикий. «От ментов убегал». Парк свернул на Воробьевы горы и поскользнулся, а когда вниз полетел, то приземлился уже здесь. На Воробьевых, говоришь? Лучше вспыхнул я интересом. Ты, наверное, удивишься, но я тоже через них здесь. У меня даже мысли путаться начали от волнения. Бывает, с философским видом ответил тот, не разделив моего восторга. Ну и вот, я, когда здесь оказался, вначале хандрил долго, в петлю лезть хотел. А затем подумал: "Ну, а чем здесь хуже? Всё же есть: еда, оружие, возможности. Да и привык я бродяжничать. Сейчас ни за что назад бы не вернулся". Понятно, вздохнул я. У меня история другая. Я невесту свою ищу. Она, кстати, тоже на Воробьёвых пропала. Вот и я по её следу сюда и провалился. Не похоже на совпадение, усмехнулся Дикий. Там много людей на самом деле пропадает. Вот только никто изучать это не собирается. Все считают, что там маяка рудуют. Согласился я с собеседником. "Утка есть?" вдруг спросил Дикий. "Какая?" не сразу сообразил я. "Не весть ты твоей", засмеялся тот. "Любопытно же посмотреть, ради кого ты в эту жопу полез?" "Да, сейчас", часто закивал я и полез в карман за телефоном. "Э, неплохой девайс", рякнул Дикий, увидев мой Айфон. Я отыскал нашу общую с Ольгой фотографию и развернул трубку экраном к Дикому. Тот внимательно посмотрел на фото, и его лицо вмиг стало очень серьезным. «Ты в курсе, что твою подружку весь мешок ищет?» Перейдя на шепот, спросил он. «Еще пару месяцев назад ее фото по всем фортам в округе на стенах висело. За информацию о ней хорошие деньги предлагают». «Ну, конечно, в курсе», – вздохнул я. «Но они не знают ее так, как я». Я бы на твоём месте не был так уверен, покачал головой Дики. Ты вообще понимаешь, какие люди задействованы в поиске? Говорят, сам без взялся за это дело. Меня моментально бросило в холодный пот. Руки затрясло, а изображение перед глазами поплыло. Что ты сейчас сказал? уточнил я. Повтори. Я говорю, что сам без подписался на это дело, с недоумением повторил тот. Что-то не так? Ты какой-то бледный стал. «Вот же падла!» — грохнул я ладонью по столу. «Мудак, мать его! Какой же я кретин!» «Да ты можешь толком сказать, что происходит!» Совсем потерялся Дикий. «А то и происходит!» — прошипел я. «Мозгов у меня нет! Вот почему я такой придурок, а?» «Вот сейчас вообще ничего не понятно!» Откинулся на спинку стула Дикий и присосался к пиву. «Я думал, что бес мне помогает!» Наконец начал давать пояснение я. «Я...» «Мы встретились случайно, в форте, где за Ольгу назначили цену. Но теперь-то я понимаю, что это был вовсе не случай. Но как он узнал?» «Что узнал?» Задал очередной вопрос собеседник. «Говори ты толком, я ничего не понимаю». «Как он узнал, что я ее жених, что она моя девушка?» Моя речь перешла в бормотание. «Хотя стоп, я же сам ему об этом сказал. Ведь изначально он подсел ко мне по другой причине». Получается, что я сам веду его к ней? Выходит, что так. Дикий наконец уловил нить логики в моих словах. А ты не знаешь, где он сейчас? Поинтересовался я. Да ты что, даже отпрянул тот. А «От таких людей лучше держаться подальше. Он недавно троих положил прямо в форте, прикинь? И ничего ему за это не было. Нет, пёс, это страшный человек. Троих говоришь? Недавно? Усмехнулся я. Не просто троих. Перешёл на заговорщический тон Дикий. Среди них был комендант форта и его правая рука. Это тебе не шутка. Таких людей убрать и после этого спокойно разгуливать по мешку, доказательств, конечно, никаких. Его в тот момент половина форта в другом месте видела, но все знают, что это его рук дело. Он за пару недель до этого заказ на них у барыги одного получил. Серьёзный человек, как можно более скептично добавил я. А вот зрят и так, покачал головой тот. Это на самом деле не шутка. Если за тобой идёт бес, считай всё, можно гроб заказывать. Ну, Ольгу он пока не нашёл, уверенно сказал я. И, видимо, мне тоже следует прекратить поиски, временно, конечно. Думаешь, это её спасёт? ухмыльнулся Дикий. А отсрочит, не более того. А он что, бессмертный? усмехнулся я в ответ. Мы в последнее время часто пересекаемся. «Ты думаешь, первый такой?» Внимательно посмотрел мне в глаза тот. «Знаешь, сколько таких героев он на тот свет отправил?» «Полагаю, что много?» Вынужден был согласиться я. «Ладно, будем посмотреть. А ты не знаешь, случайно, как можно выживать в мешке днем, если ты не в форте?» «С этим как раз все просто», — улыбнулся Дикий. «В мешке есть все необходимое. Нужно просто знать, где искать». «Я первое время в колодцах прятался». Думал, что чем больше там воняет, тем меньше шансов почуять мой запах. А затем с другими такими же бродягами познакомился. Они мне много чего рассказали. Поделишься? поинтересовался я. Да без базара, отмахнулся он. В общем, здесь есть целая система бункеров и убежищ. Говорят, в первое время, когда люди сюда проваливались, фортов ещё не было, и все прятались именно так. Почти каждый завод, банк или любое другое казённое заведение имеет бомбарь, но лучше такое место отыскать заранее, потому как не всегда получается так, как мы хотим. Ну уж если не получилось, то всегда можно пересидеть в колодце, и много таких людей в мешке, которые не заходят в форты. Уточню я ещё один момент. Да, как сказать, пожап плечами дикий. Сейчас, наверное, нет смысл сидеть по норам, если можно спокойно пить пиво в баре. Но встретить таких можно, особенно тех, кого объявили в розыск и за голову цену назначили. Понятно, вздохнул я. Значит, Ольга теперь среди таких? Скорее всего, да, закивал Дикий. Одному выживать сложнее. Я бы на её месте собрал группу или влился в уже готовую. Теперь понятно, вновь забормотал я. Вот что означает. На поверхности ты правды не найдёшь. Слушай, помоги мне, пожалуйста. Я тебе заплачу. смотря сколько и смотря что нужно делать. Усмехнулся Дикий. Немного заработать не помешает. Мне нужно попасть в форт минус 8 на 360. Там, скорее всего, будет ее след и как вариант в каком-нибудь из бомбарей. Начал объяснять я. Поможешь мне отыскать такой, и я дам тебе тысячу. Сколько? У Дикого даже глаза округлились. Да я такое и за две сотни с радостью бы исполнен. Но тебя за язык никто не тянул. А я заднюю включать и не собирался, серьёзно ответил я. Ну так что, согласен? И ещё как? засмеялся тот и допил вторую кружку пива, в то время как я всё ещё возился с первой. На вот мою пока, подвинул я к нему свою, к которой даже не притронулся. С чего начнём? Для начала предлагаю навалить большую кучу под дверь торговца, улыбнулся дикий. Ну, а затем возьмём попутку, и пару дней придётся лазить по округе. Я уверен, что она оставит послание, на 200%, уверенно кивнул я. Пока она оставляла следы повсюду. "В таком случае готовься расставаться со своими камнями с довольным видом заявил тот. А как же без? Ведь он наверняка знает об этом способе днёвок. Вот за одной и проверим", ухмыльнулся я. Было бы неплохо заодно и этого гада встретить. Собак мы покинули около 2 часов дня. Возможно, мы бы ещё сидели Но заведение уже закрывалось, и нас вежливо попросили на выход. Пьяные в дребезьге мы не придумали ничего лучше, как направиться к магазину Седова и навалить ему огромную кучу под дверь. Дикий даже не побрезгал, как следует размазать это дело палкой и даже ручку дверную пометить, даже удивительно, как мы не попались на этом. Хотя действовали, можно сказать, нагло в открытую. Настроение сразу полезло вверх. Хоть таким образом, но я всё же отомстил уроду за обман. Затем выяснилось, что мы с Диким даже проживаем в одной гостинице, хотя обьянному мозгу было не до логики. Но ну а где ещё в Форте можно было снять самую дешёвую койку, как не здесь? Казарменный тип для днёвки здесь отсутствовал. Я всё ещё продолжал экономить, потому как и понятия не имел, когда в следующий раз мне удастся прилично заработать. Утром мы оба выползли с опухшими лицами, хотя состояние было вполне терпимым. Я ограничился завтраком А Дикий не удержался и заказал очередную литровую кружку. Поправив здоровье, мы отправились к воротам, чтобы попытаться поймать попутку. Конкретно в нужный нам форт никто не ехал, но вот соседний, а точнее, находящийся в двухдневном переходе караван шёл. Я оплатил проезд за себя и за Дикого, и как итог за время пребывания в данном форте лишился шести десятков камней, учитывая все расходы. Но меня это не сильно беспокоило. Я был на верном пути, а камни Заработаются еще? Пока в этом плане мне везет. Нас высадили в минус 9 на 361. Форд, как форд, почти ничем не отличался от предыдущего. Бетонная стена по кругу, метра 4 в высоту и 2 в толщину. Колючая проволока поверх. Вышки по периметру. Тяжелые железные ворота с двухсторонной гидравлическом приводе. Вокруг метров на 500 буферная зона из разрушенных когда-то стоящих неподалёку домов. Внутри тоже всё как обычно, несколько широких улиц вдоль ровных рядов зданий, некогда бывшими казармами. Прямо по центру расположился плац, на котором когда-то ровными шеренгами выстраивали солдат. Чуть с сторонки несколько одноэтажных построек, ближе к задней части форта расположились два огромных ангара, а между ними прямо из земли вырастали не менее огромные ворота. Наверняка раньше там был склад оружия и боеприпасов. Да и сейчас, скорее всего, мало что поменялось в этом плане. Рядом с ангаром, имеющим табличку Склад ГСМ, не менее большая площадка, приспособленная под стоянку автомобилей. Сюда же направили караван, на котором мы прибыли в качестве пассажиров. Отсюда мы решили идти пешком. По ходу будем проверять все бункеры, что удастся обнаружить по пути. Но это завтра, сегодня уже поздно. Можем не успеть отыскать Лёшку на день. Можно, конечно, попытаться в крайнем случае пересидеть день в каком-нибудь коллекторе, но лучше приступать к работе отдохнувшими. Мы сняли номер на двоих, скинули вещи и отправились в столовую. Время обеда уже прошло, а время ужина пока не наступило, и помещение внутри было почти пустым. Следы ноги понесли нас в лавку. Раз уж мы не собирались в ближайшие несколько дней заходить в форты, необходимо было пополнить рюкзаки припасами, заодно и патронов докупить. Ведь не известно, сколько нам придётся стрелять. Мешок в этом плане вообще непредсказуем. Наконец, покончив со всеми делами, мы вернулись в номер. По дороге сюда пришлось использовать оружие. Хоть я выпустил всего один магазин, но почистить его нужно. К тому же этот непрекращающийся дождь и вечная влажность тоже негативно сказываются, а оружие в этом мире равно жизнь. Под вялую беседу мы почистили и смазали автоматы, после чего сразу завалились спать. Вечер начался рано. Нужно было привести всё в окончательный порядок, по завтракати покинуть форт днём и с первых. Вон, видишь трёхэтажку с табличкой? Указал Дикий на здание. Скорее всего, это казармы, даже по внешнему виду понятно. Ага, подтвердил Кивкомья. Можем, конечно, проверить, но скорее всего, там пусто, вдруг выдал он. А почему? Тут же задал я правильный вопрос. Слишком старое здание, принялся пояснять тот. Нас интересует то, что построено во времена СССР. Тогда больше всего боялись повторения Второй мировой, и почти в каждом доме подвал выстраивался как бомбоубежище. Это да, согласился я. Мы как-то снимали в таком квартире. Там действительно был глубокий подвал с толстенными бетонными стенами, и помещения все большие, будто общие залы, но без гермодверей, конечно. Ну, это и понятно. Никто не станет тратить деньги на такие двери в обычном жилом доме, подтвердил мои слова Дикий. Но администрации это совсем другое дело. Вон, чуть дальше по улице то, что нам нужно. Мы осмотрелись вокруг, убедились, что твари поблизости нет, и быстрыми перебежками направились к нему. Поиском мы занимались уже третьи сутки, и пока никаких следов обнаружить не удалось. Дикий каждый раз объяснял, по какой причине выбирает то или иное строение. Иногда он ошибался, но чаще всего под такими домами действительно можно было обнаружить убежище. Некоторые были построены под современные нужды, но оставались и нетронутые, хотя большинство из них уже давно использовались как подсобки или жилища для дворников. Странное место этот мешок. Чаще всего попадаются такие дома, где все вещи лежат на своих местах, будто хозяева вышли на минутку, чтобы больше никогда не возвращаться. И даже в таких местах, как подвалы, часто можно было обнаружить оборудованные пацанами комнатки. В подростковом возрасте я сам обитал в подобном месте. Летом, конечно, мы старались проводить время на улице, но куда податься зимой? Подвал, подъезд, все как у всех. Время идет, но в этом отношении мало что меняется. На этот раз нам повезло, и мы попали на полноценную лежку. Притом не ту, что была сделана до того, как это здание оказалось в мешке. Нет. Эту создавали специально уже здесь. Целая куча раскладушек у стены, печка буржуйка, дымоход, который был выведен в квартире на втором этаже и связан с дымоходом газовой колонки. Даже немного поломанная деревянная мебель сложена рядом. Видимо, для тех, кто не успел попасть в Форт и знает о подобном способе выживания днём. Фонарь выхватил нацарапанные надписи на штукатуреной стене, и моё сердце тут же начало биться чаще. Здесь были мы «Метла, огурец и пакля», — гласила одна из таких. «Нашли!» — я затряс дикого за плечи. «Мы нашли!» «Хорошо!» — улыбнулся тот. «Я пойду дверь задраю, ты пока осмотрись». «Нет, пошли дров заготовим. Остаемся здесь на день», — покачал я головой. Она должна была оставить подсказку. «Как скажешь», — кивнул тот. «Полагаю, в этом здании сожгли уже все, что можно. Пошли проверим соседнее». Уже через час мы заблокировали за собой дверь и ломали на дрова деревянные стулья и табуреты. Дикий затопил печь, не забыв предварительно проверить квартиру на втором этаже и закрыть в ней все окна и двери, чтобы как можно меньше дыма попадало наружу и не привлекало внимания тварей. А я походил по бомбоубежищу с фонарём, осматривая каждый угол. Несколько раз я возвращался к надписям на стене, перечитывал их и пытался делать на их основании какие-то выводы. Вот только они ничего не означали, кроме того, о чём гласили. Может быть, что-то было в кличках, огурец и пакля, но здесь нет ничего на это похожего. Я обошёл весь подвал, заглянул в каждую щель, но ничего так и не нашёл. Дикий давно уже сопел, повернувшись спиной к печке, а я всё бродил и пытался отыскать хоть что-то. Сон не шёл. Я несколько раз пробовал, но хватало минут на пять, после чего я снова вскакивал и, включив фонарь, брёл вглубь подвала. В голове постоянно возникали различные варианты углов и щелей, которые я, скорее всего, пропустил. уснуть удалось лишь под вечер. Но длилось это недолго, потому как прекрасно отдохнувший Дикий начал готовить завтрак и греметь сковородкой на печке. "Ничего?" первым делом спросил он, посмотрев на моё опухшее лицо. "Ты бы поспал ещё, а то вид такой, в гроб краше кладут". "Я не понимаю", проигнорировал я его. Она должна была что-то оставить. Может, и не там ищешь? усмехнулся тот. Над нами ещё два этажа. Сейчас пожрём и там посмотрим. А возможно, ты прав. Сразу оживился я. Тогда в детском саду, ну, помнишь, я тебе рассказывал. Так, всё, успокаивайся, строго сказал тот. Стейк и им нервиком ты мимо неё пройдёшь и не заметишь. Я кивнул и принялся без аппетита впихивать себе завтрак. Есть не хотелось, хотелось скорее бежать наверх и осматривать, искать. Делать хоть что-то, но не сидеть и спокойно жевать. Наконец-то пытка ожиданием закончилась, и мы отправились в помещение сверху. Свет фонаря метался по стенам, выхватывая рваные обои и осколки от стеллажей и шкафов. Битое стекло хрустело под ботинками, а в разбитые окна с вывороченными рамами врывался шум от капель дождя. "Эй!" позвал меня Дикий. Это может быть подсказкой. Я быстро отправился на его зов и замер возле кладовки. которая была заполнена уборочным инвентарём, в том числе и мётлами. Не знаю, пожал я плечами. Возможно, дай посмотрю. Я заглянул внутрь и принялся водить фонарём, просматривая каждый миллиметр комнаты. "Я думаю, что это намёк", подал голос Дикий. "Здесь почти всё сожгли, а вот черенки и мёты оставили? Да лично я их первым делом бы в топку покидал. Похоже, их вообще сюда недавно принесли". Может, специально для тебя, хотя я могу и ошибаться. Согласен, пробормотал я и принялся выкидывать их наружу. Затем начал простукивать пол, и одна доска шевельнулась. Сердце сразу дало сбой. Я подцепил её ножом и откинул в сторону. Прямо под ней лежал аккуратно свёрнутый кусок обоев. Твою мать, услышал я со спины. Пёс, давай скорее, нужно валить. Что там? сразу подорвался я и перехватил удобнее автомат. «Кажись, кореш твой!» – ответил тот, осторожно выглядывая в окно. «Кроме него на такой тачке по мешку никто в этом районе не рассекает!» Я подошел к товарищу, сжимая в кулаке послание от Ольги, и осторожно выглянул наружу. «В нашу сторону действительно двигался небольшой кортеж из трех автомобилей, два УАЗа-сопровождения и Тойота Лэнд Крузер 200. Именно на такой мы ехали с бесом в Форд, с которого начались мои поиски Ольги». Конец книги. Текст читал Алексей Семёнов.